Часть первая. Прелюдия к Лебаве. Я нарочно помянул одни мелочи. Микроскопическая анатомия легче дает понять о разложении ткани. Герцен. Былое и думы. Перелистай журналы тех лет, и ничего страшного, опасного для Родины не обнаружишь. Казалось, что этот мир нерушим. Царский адъютант воейков, как и раньше, рекламировал углекислую куваку из собственных минеральных источников. Кшесинская крутила два фуэте перед ранеными в госпитале своего имени на двадцать кроватей. По Невскому неслись огненные росаки, взрывая комья пушистого снега, а в витрине у Елисеева лежала свежая клубника. Последним капризом моды стала дамская манто из шкур леопардов. И дорого, и жутко. Жизнь была чертовски хороша. Ресторан «Астория» под управлением элегантного Луи Терье обещал в скором времени стать связующим центром русско-французского альянса. Академия художеств снизошла и до футуристов, предоставив им свои залы для размещения новейших шедевров, составленных из колечек колбасы и коробок от пудры и собачьих хвостов, отрубленных у бродячих шавок. Иван Степашкин недавно выставил свою обнаженную фрину перед судилищем, явно стащив идею картины у покойного Семирадского. Нет, в мире ничего страшного не произошло. Трансатлантическую линию по-прежнему обслуживали быстроходные левиафаны царь и царица, каждые 12 дней выходящие в Нью-Йорк из Архангельска. А торговый дом Обессон по традиции приобретал у петербуржцев старинную мебель, ковры и посуду. Графиня Лаваль распродавала в Петербурге, ставшем теперь Петроградом, участки унаследованной земли и парки. Рубинштейны, Манусы, Симоновичи охотно скупали барские особняки, платя за них миллионы. На мне же цирка «Модерн» собачки Дурова описывали столбик, на котором было начертано «Берлин». Евреинов выпустил скандальную книгу «Театр для себя». Расисты и бега работали, конкуры продолжались. Танго уже танцевали, хотя танец этот и не считался приличным. Среди красавиц особо ценились женщины стиля вамп с гладкой прической, закрывающей уши, с длинными шеями холеных гусынь, с громадными ртами, способными чувственно укусить. мужчину сразу за кошелек. Продажа спиртного была запрещена, но в ресторанах умудрялись загримировать водку под чай и подавали ее в чайниках. Процветало искусство мелодекламации. Много печатался Николай Огнивцев. «Длина как мост». Черна, как вакса, идет, покачиваясь такса, За ней шагает хмур и строк, законный муж ее — бульдог. В современной культуре писали тогда немало грубейших парадоксов. Главный из них — война. Но оставим сегодня войну. Я хочу сказать совсем о другом. Табачная фабрика «Осмолова» рекомендовала русским дамам курить только папиросы «Эклер». Между прочим, вышел в русском переводе роман «Манна», верно подданный совсем незамеченной публикой. А на смену знаменитой линии «Кавальери» приходила новая вампирша «Вивина Мадзарино». Но до России она еще не добралась, и потому русские генерал-адъютанты пока не знали, каков на нее проискурант. Разве что-нибудь изменилось? Нет. Мир этот нерушим. Однако... Россия уже выбросила на врага все арсенальные запасы и теперь вступила в новую кампанию почти безоружной. Теперь уже никто, ни Германия, ни Антанта, не рассчитывал покончить с войной одним крепким ударом. Война превращалась в затяжное испытание экономики, сырья, выдержки, нервов. Союзники почти сознательно обрекали Россию на разгром, и русский Ванька кровью оплакивал чудо на Марне, в грязи болот под Сальдау, Он спасал от кайзера Париж. В 1915 году Германия всю мощь своей военной машины, лязгающей сцеплениями концернов и синдикатов, запустила исключительно против одной России. Пора уже, — говорил кайзер, — всех славян поставить на колени в зловонную лужу позора, чтобы заставить их уважать высокий германский дух. Ломая настилы льда. Рушились кони в трясины Мазурских болот, жалобным ржанием заглушая стоны людей, а вдали от Пруссии, в предгорьях Карпат, свершалась вторая трагедия великой и славной армии. Там командиры батарей давали расписку в том, что не истратят в день более двух снарядов на каждое орудие. «Превосходно!» — ликовал железный маршал Маккензин. Мы дадим на стволы наших пушек по восемьдесят выстрелов и устроим русским кровавую баню. Наконец, у нас в арсеналах в изобилии имеется еще и то, чего русские не знают. Минометы, огнеметы, газы. Россия устала от войны раньше союзников. И не только от жертв. от распутинских министров, от стариков-генералов, которые к новым условиям войны применяли музейные приемы тактики. Увы, времена Скобелева, вылетавшего на белом коне впереди марширующих в дыму колонн, давно уже кончились. Буржуазная наука войны переживала период острого климакса, Штабная мысль и дальше, вплоть до 1917 года, будет метаться над картами, как угорелая, в поисках новых путей к победе, и не сыщет их. Масштабы прежних представлений о войне тоже оказались резко смещены. Россия только пленными уже потеряла два миллиона человек. Одних лишь дезертиров она имела армию, способную удерживать собою целый фронт. Русский народ еще в 1915 году ощутил себя на краю пропасти. Лед, лед, всюду лед. До весны вмерзли дредноуты на рейдах Гельсингфорса, за частоколами скал и рифов, за постами неусыпной брандвахты. Из Петербурга гудит над Балтикой могучая королева эфира радиостанция «Новая Голландия». На фламандском крейсере «Рюрик» заканчивался обед, вице-адмирал фон Эссен рывком поднялся из-за стола. Обед, сытный и спокойный, не привел его в состояние благодушия. Даже три бокала «Мадеры», почти горячий, не подействовали. Следом за командующим флотом поднялись его флаг-офицеры «Колчак» и «Ренгартен». «Прошу в салон, господа». велел им Эссен, продолжая на трапе прерванный за столом разговор. С началом войны мы призвали из запаса рабочих, хотя и знали, что они принесут на флот бациллу большевизма. Устранить же с кораблей этот опасный элемент мы не в состоянии, ибо хлеборобы флоту не нужны. Серое быдло покорно, зато и не развито. а современная техника нуждается исключительно в грамотных матросах. Массивная броняшка двери, закрашенная под слоновую кость, без скрипа пропустила за адмиралом его флаг офицеров. Фон Эссен по-домашнему скинул тесные ботинки, нацепил плетеные из камыша шлепанцы. Толстый, как бомба, кастрированный котище ходил вокруг адмирала, избалованно требуя к себе хозяйского внимания. Эссен пасмурно глянул на карту Балтики. — Эссен Васильевич, — спросил он Колчака, — а не принять ли вам от Трухачева славную минную дивизию и навести порядок в водах близ берегов моей проматери Швеции? Капитан первого ранга Колчак незримо подтянулся, ответив — Боюсь, мое назначение обидит старых заслуженных адмиралов. У меня и без того хватает завистников, считающих меня карьеристом. Карандаш в руке Эссена задумчиво блуждал над ковшом Рижского залива и вдруг лег поперек Ирбенского пролива. — Вот оно! — произнес Эссен. Причем рыжее лицо адмирала все в брызгах крупных веснушек сморщилось. Именно здесь таится наша судьба. Если мы дадим кайзеру прорваться в Эрбены, тогда падет Рига. А затем сразу возникнет и проблема Моунзунда. Господа, об этом даже страшно думать. Будем надеяться на лучшее. Он отдернул шторы и выглянул через квадратные окна салона на рейд. Денек выдался яркий, солнечный. Гельсингфорс утопал в морозной дымке, золотясь куполами храмов. Между кораблями по деревянным мосткам с перилами, словно по улицам Кустодиевской провинции, расхаживали матросы-клешники с финскими хохотливыми барышнями. Над рейдом со стороны катков оглушительно трубили могучие геликоны корабельных оркестров. — Иван Иванович, — обратился адмирал к Ренгартену, — «А каковы последние вести из Мемеля?» На красивом лице Ренгартона истерично вздрогнули губы. «Мемель нами взят. Но командир десанта, Кавторанг Пекарский, беспробудно пьян. Деклассированные личности из числа коих составлен отряд не спасут положение». Среди гатчинцев и балтийцев-штрафников царит повальное пьянство, грабеж имущества, насилие над женщинами. Разве такие подонки способны удержать мемель? В завершение всего на кафтаранга Пекарского опрокинули кухню со щами, облитый жиром весь в капусте, он сдал командование. Вице-адмирал со вздохом отпустил флаг офицеров. «Мемель мы потеряем», — сказал он. Поланген тоже. Грос адмирал принц Генрих понимает это, как и мы с вами. В конце концов, все сходится сейчас на удержание нами Лебавым». Фон Эстен завалился на койку, черный кот запрыгнул на грудь адмирала, обнюхал его рыжую бороду, пахнущую одеколоном «Лориген», и Мадерой Аликанты, командующий Балтийским флотом, ласково чесал фаворита Залхом, говоря ему самое потаенное. «Либаву, Либаву, нам с тобой держать надо». «Понял ты или нет, Мазурик? Ведь от Либавы все зависит сейчас. И даже твоя шкура, паразит ты мой бесподобный».